Глава 8. Они гнали до самого вечера. Но когда стемнело, так устали, что решили остановиться и поспать. Форт растянулся в кабине, а Бил отправился в жилой отсек и забрался на койку над Белли, который лежал неподвижно и безмолвно глядел в пустоту, будто восковая кукла. Утром он был всё ещё жив. Бил менял ему капельницу, когда в каюту зевая вошёл Форт. «Вот и видишь», — сказал Форд, стараясь утешить Билла. «Привезем его в больницу, и он поправится». Папа Эрика четвенда свалился с трактора и повредил себе череп, и он тоже лежал в коме. Да-да, несколько дней. Но потом ему сделали операцию, и он открыл глаза и стал разговаривать, и все такое. «А у твоего папы даже кости не сломаны». «Это другое дело», — мрачно процедил Билл. «Ладно. Поехали дальше. До полудня солнце у нас справа. Понял?» Они поехали. Мышцы у Форда болели уже не так сильно, и он начал привыкать к красотке Эвелине. Он глядел на горизонт и представлял себе, как там появляется Монс Олимпус, ведь гора обязательно появится. Красный фирс на просторной доске равнины. «Появится, появится. И очень скоро. Как же иначе?» А когда-нибудь, когда у него будет собственный танкер, и он начнёт постоянно ездить по этому маршруту, такие маленькие неприятности перестанут его беспокоить. Он будет знать каждую дюну и каждый валун, как свои пять пальцев. Он подумал, не сделать ли на лице татуировку. Выбор рисунка занял его мысли ещё часа на два. абил молча сидел поодаль, глядя на экраны и нервно стиснув пальцы замком на колени. И вдруг... «Что-то движется!» — закричал Билл, указывая на экран заднего вида. Форд тут же разглядел что-то блестящее. Это солнце отражалось на обшивке машины далеко позади, за пыльным облаком, оставшимся после Эвелины. «Ух ты! Танкер!» — воскликнул он. «Билли спасен!» Он притормозил и развернул Эвелину, так что пыль осела и стало лучше видно, что делается сзади. «Это не танкер!» — заметил Билл. «Одна кабина». Кто это? Я таких не знаю. Неважно, Форт в восторге барабанил по приборной панели. Они нам скажут, где дорога, если сами не заблудились, буркнул Билл. Неизвестная машина направлялась прямо к ним и была уже хорошо видна. Кабина танкера без цистерны, только выступ для прицепа торчал позади, отчего конструкция напоминала крошечное насекомое с огромной головой. Она поравнялась с ними билл стукнул по кнопке рации и завопил кто это сначала было тихо потом в динамике послышался голос грубый искаженный это кто тут кричит кто это голосок то детский форт наклонился к микрофону и завопил помогите мы заблудились вы не подскажете как вернуться на дорогу снова тишина а потом двое мальчишек как то вас сюда занесло «С папочкой неприятности, да?» бил обжег Форда яростным взглядом. Форд не понял, в чем дело, и сказал, «Да, сэр, нам нужно доставить его в больницу, а навигационная система у нас испортилась из-за бури. Помогите нам, пожалуйста!» «Конечно, помогу!» И в нем послышалась улыбка. «Надевайте-ка маски, ребята, и выходите. Поговорим нормально, хорошо?» «Осел!» — прошипел бил но маску надел. Выбравшись наружу, они увидели, что на кабине намалевана кельтская сила в окружении кельтских узлов и четырехлистного клевера. Роспись почти стерлась. Люк откинулся, и наружу выбрался человек, крупный мужчина в пикостюме с желто-зелеными узорами. Он оглядел мальчиков и усмехнулся под маской. «Привет, привет», — сказал он. «Гвилл Гриффин к вашим услугам. По профессии алмаз-разведчик. Что стряслось?» «У папы Билла удар», — ответил Форд. «Мы хотели отвезти его назад, но сбили с дороги. Помогите нам, пожалуйста». «Удар», — незнакомец поднял брови. «Ужасная история. Дайте-ка я на него взгляну». «Не надо», — начал было Билл, но мистер Гриффин тут же вскочил в кабину Авелины. Билл с Фордом полезли за ним. Когда они забрались внутрь, мистер Гриффин уже зашел в жилой отсек и смотрел на Билли. «Ой-ой, и правда, дело плохо», — покачал он головой. «Конечно, надо поскорее отвезти его в Монс-Олимпус, это уж точно», — он осмотрелся. «А неплохая у него тачка, да? И полный груз СО2». «Да», — кивнул Форд. «Это случилось, как раз когда мы загрузились. Вы не знаете, как, ну, перенастроить навигационную систему?» «Расплюнуть», — заверил его мистер Гриффин, — протиснулся мимо них и уселся за приборную панель. Билл внимательно смотрел, как он включает ее и вводит новые цифры. «Бедные малыши, потерялись снаружи, совсем одни. Повезло вам, что я вас нашел. Дорога отсюда всего в пяти километрах к востоку, но вы могли блуждать тут веки вечные и так на нее и не выехать». «Я знал, что мы близко», — сказал Форд, хотя никакого облегчения не чувствовал и к тому же не понимал почему да тут случаются ужасные истории я заметил вашу тачку петляет себе посреди равнины и подумал пронеси богиня это же отмороженный дэйв я тут знаете в свое время всякого навидался кто такой отмороженный дэйв спросил форт как то демон дальнобойщик из кемеррийского моря Мистер Гриффин повернулся к Форду и снял маску. У него были веснушки, пышные усы и никакой бороды. И он оказался моложе, чем Форд решил сперва. «Кем отмороженный Дэйв был при жизни, не знает никто. Просто бедолага, который приехал сюда в самом начале. И говорят, он умер за рулем, прямо на дороге. Понимаете? А тачка его все ехала и ехала на автопилоте». Говорят, в шторм машина сбилась с дороги, но продолжала нестись, а когда аккумуляторы разряжались, замирала и стояла, пока следующая буря не сметала песок солнечных батарей. И тогда она снова заводилась. Форду стало не по себе. Гриффин говорил, будто актер по головизору, будто человек, который читает стихи с выражением. «Однажды какие-то разведчики отыскали ее посреди пустыни, подошли и открыли люк». Отмороженный Дэйв так и сидел за рулём, высохший, словно мумия. Но не успели они ступить на трап, как машина снова завелась и рванула с места, раскидав их будто кегли. И знаете, что было потом? Тачка развернулась и поехала прямо на них. Представляете? И успела вдавить одного в песок, а остальные разбежались. Они-то, добравшись до дому, и рассказали обо всём. С тех пор многие дальнобойщики видели этот танкер, который гоняет по пескам сам по себе, а за рулём у него болтается мертвец. Одни говорят, что это призрак Дэйва ищет дорогу назад на базу поселений. Другие, что сама тачка сошла с ума от горя и готова убить всякого, кто к ней приближается, лишь бы никто не забрал её Дэйва. «Ни один нормальный разведчик вроде меня в жизни к ней не приблизится». «Даже увидеть ее — плохая примета!» И он весело подмигнул Форду. «Нам надо отвезти папу в больницу», — прокашлявшись сказал Билл. «Спасибо, что помогли нам. Всего хорошего». «Конечно», — ответил мистер Гриффин и снова натянул маску. «Только я сначала проверю ваш танкер. Договорились? Буря была сильная, вдруг в машине что-то сломалось, а вы не знаете. Вы же не хотите взять и разбиться, правда?» «Нет, сэр!» — кивнул Форд. Мистер Гриффин выпрыгнул из кабины. Билл хотел выпрыгнуть следом, но тот жестом остановил его. «Нет-нет, вот мы как поступим!» — начал он. «Вы, мальчики, сидите здесь и смотрите на приборы. Я проверю колесное реле. Обычно имена не выходят из строя после бури, потому что в них набивается уйма мелких магнитных частиц. От этого все колеса по одному борту могут заблокироваться» а представляете, что будет, если это случится на полной скорости? Наверняка перевернётесь и разобьётесь. Я открою люк и быстренько проведу диагностику. А когда загорятся зелёные огоньки, вы мне крикнете. — Ладно, — сказал Билл, залез обратно и задравил люк. И тут же начал ругаться. Он ругался и ругался, а Форд глядел на него. — Ты что это? — рассердился он наконец. — Он же нас спас! «Как же, как же, сейчас!» — заорал Билл. «Он такой же гвил Гриффин, как я, твоя бабушка. Я его знаю. Его зовут Арт Финлей. Он из мамочкиных сынков. Она его выгнала в прошлом году. Он забирался в раздевалке и обшаривал у ребят карманы. Думал, его не поймают, но его записали на камеру. Так что этот разведчик со всеми своими байками — то еще дерьмо. А общекельтский акцент у него потому, что на земле он жил в каких-то американских краях». «Выходит, он жулик?» Форду сразу вспомнилось, как ему почему-то стало не по себе, когда он слушал Гриффина. «Да, он жулик», — подтвердил Билл и протянул руку, чтобы включить рацию. «Ну, как реле?» — спросил он. «На вид нормально», — протрещала в ответ. «Твой папа хорошо заботился о своей тачке, это уж точно. Ну, мальчики, смотрите на приборы». «Скажите мне, когда загорятся зеленые лампочки!» Они уставились на панель и через несколько секунд хором крикнули. «Зажглись!» «Ну, тогда у вас дело в шляпе!» «Спасибо! Мы поедем, хорошо?» — спросил Билл. «Давайте! Я вас провожу. Хочу убедиться, что вы благополучно добрались до дому». «Ладно!» — буркнул Билл и отключил рацию. «Дави на газ!» — приказал он Форду. «Пять километров к востоку!» Знать, что видим дорогу, как только перевалим за тот гребень. Давай-ка попробуем оторваться от этого гада». Форд снова завёл двигатели, и красотка Эвелина тронулась с места. Она набрала скорость, и Форд направил её к холму, чувствуя, как с каждым метром его переполняет восхитительное чувство свободы. Но тут Билл спустил его с небес на землю воплем. «Он сдвинул камеру!» «А? Гляди!» бил ткнул пальцем в экраны левого борта. Он показывал уже не борт велины и полоску земли, как раньше. Теперь на нём была только панорама северного горизонта. Он сдвинул линзу. Верни её обратно. Я не знаю, как. Форд перепугался и нагнулся к приборной панели. А Билл подскочил и стал колотить по кнопкам, которые управляли объективами камер. На экране снова появился борт Эвелина. «Вроде всё хорошо», — сказал Форд. «Э, «Вон она, большая дорога. Ура!» «Совсем нехорошо!» зашипел Билл. «Гляди! Он оставил люк открытым. Почему, интересно, аварийная лампочка не зажглась?» «Не знаю. Еще б ты знал, деревня!» — в ярости бросил Билл. «А вот и он!» Форд глянул на экран заднего вида и увидел, что машина мистера Гриффина едет прямо за танкером. Затем она пристроилась по левому борту Эвелины, и изображение переехало на левый экран. Машина поравнялась с открытым люком. Билл и Форд в ужасе смотрели, как открывается люк кабины, и как наружу высовывается мистер Гриффин с маской на лице. «Он хочет сделать что-то с нашими приборами!» — завизжал Билл. «Не выйдет!» — процедил сквозь зубы форт Ему в жизни не приходилось так злиться. Не раздумывая ни секунды, он направил Эвелину влево. Она не просто зацепила мистера Гриффина. С жутким треском она отшвырнула его машину, и та перевернулась и покатилась прочь по песку и было видно, как мистер Гриффин вылетел из нее. Красотка Эвелина содрогнулась и накренилась. Они притормозили и остановились. Посидели, пока не прошла дрожь. «Надо пойти посмотреть», — сказал Билл. «Не повредилось ли что-то?» Они надели маски и вылезли наружу. Глава девятая Левая передняя шина красотки Эвелины лопнула. Только по ободу колеса осталась толстая поликерамическая корка, и всё. Наверное, когда шина лопнула, обрывки разлетелись во все стороны. Форт только рот разинул, а Бил побежал к открытому люку. Форт услышал поток ругательств. Он повернулся и увидел, как Бил что-то открывает и показывает ему. "Изолента", сказал Бил. Он заклеил аварийный датчик изолентой. А он не повредил эти, как их, реле. Форт озабоченно заглянул в открытый люк, не имея представления о том, что там внутри. «Нет, ты его вовремя пришиб. Но если бы он по ним врезал, то на скорости мы бы перевернулись, как он и говорил. И тогда ему осталось бы только пошарить в обломках, забрать себе цистерну, а потом всем рассказывать, что нашел в пустыне разбившийся танкер с бедными малышами». бил покосился на облако пыли над разбитой машиной Гриффина. Он нагнулся и взял увесистый камень. форт посмотрел, куда он метит. «Думаешь, он жив?» — спросил он, поёжившись. «А вдруг?» — «Бери булыжник. Пойдём, проверим». Но Гриффин был мёртв. Они нашли его там, куда он упал, в девяти метрах от кабины. Маска с него свалилась. «Ой!» — проговорил Форд, пятясь. «Ой!» Он быстро отвернулся и согнулся пополам. Его вырвало прямо в маску он побежал к танкеру. Забрался внутрь, задраил люк, ринулся в туалет, сдёрнул маску. Его снова вырвало под бесстрастным взглядом Билли. К тому времени, когда вернулся Билл, он уже успел привести себя в порядок и даже перестал плакать. «Можешь надеть маску?» — спросил Билл через переговорник. «Ага», — отозвался Форд прерывающимся голосом. «Может, и обойдётся», — сказал Билл. «Я там поглядел на его тачку» шины того же размера что и у нас возьмем у него одну да согласился форт билл пристально посмотрел на него ты сможешь выйти наружу ты весь зеленый я убил человека пропищал форт он хотел убить нас отрезал билл он получил по заслугам знаю ответил форт и его снова затрясло это просто у него был такой вид ну лицо он мне теперь всю жизнь снится будет». «Понимаю», — устало выдохнул бил «Со мной тоже так было, когда я в первый раз увидел такого мертвеца». «А что это часто случается?» «С дальнобойщиками?» «Сплошь и рядом. Обычно с новичками». бил поднялся. «Пошли, утри нос, и посмотрим, получится ли заменить колесо». Шагая к разбитой машине, Фор тихонько захихикал. «Уж ему-то мы носу терли, да?» Перевернувшись несколько раз, машина грифина встала на колеса. Люк сорвало, и кабина превратилась в кучу хлама, облитого кофе который уже успел замерзнуть. Форд сцепил руки и подсадил Билла в кабину. «Что-то я не вижу болтов», — сказал Форд, глядя на ближайшее колесо. «Как же его снять? У танкеров колеса не такие, как у тракторов». Сердито бросил Билл, нажимая кнопки на приборной панели. «Вот дерьмо! Электроника ткнулась! Должен быть рычаг аварийного сброса! У нас он под панелью, потому что у нас Митсубиси, а это Тутатис! Погляди-ка вот сюда!» Форд посмотрел через плечо туда, где лежал мертвец. Поскорее отвел глаза и попробовал дернуть шину. Она была неподвижная, словно десятитонный валлон Форд обхватил её руками и потянул изо всех сил. «А, наверное, нашёл!» — донеслось из кабины. «Отойди-ка!» Форд отпустил шину и попятился. Но тут колесо слетело с оси, словно ядро из пушки. Оно ударило Форда в живот. Он отлетел на два метра и ничком рухнул на песок. Дыхание у него перехватило, и он не мог даже застонать. «Балда!» — процедил Билл, глядя на него сверху вниз. Он выпрыгнул из кабины и стащил с Форда колесо. «Я же сказал, отойди! Но почему меня никто никогда не слушает?» Форд перевернулся на живот, боясь, что его опять вывернет. Он с трудом поднялся на четвереньки. Билл уже вовсю катил колесо красотки Эвелине. Форд встал на ноги и поплелся следом. Он держал колесо вертикально и на сей раз отошел подальше от оси, когда Билл снимал с нее лопнувшее колесо. Оно отлетело до самой разбитой машины. Потом бил спустился, и они вместе подкатили колесо к оси и закрепили его. А потом вырулили на дорогу между двумя валунами и снова повернули на север. «Слушай, нельзя так ню не распускать!» — сказал Билл, пристально глядя на Форда. «Ты же не хотел его убивать!» «Дело не в этом!» — проговорил Форд. Он посерил и обливался потом. «У меня живот здорово болит. Вот и всё». Билл нагнулся и посмотрел на него. «И костюм говорит, что ты поранился», — заявил он. «Правда?» — Форд покосился на датчике. Как же он сам не заметил, что мигает жёлтая лампочка. Он стал какой-то тесный. Мне даже дышать трудно. «Надо остановиться». «Хорошо», — кивнул Форд. Красотка Эвелина остановилась прямо посреди дороги бил Билл подошел к Форду и внимательно изучил диагностические датчики на его пи-костюме. Он побледнел, но сказал только одно. «Давай-ка поменяемся местами!» «Но ты же не умеешь водить!» — запротестовал Форд. «Если нет ветра и никуда не надо сворачивать, то, в общем-то, умею!» — сказал Билл. Он сбегал в жилой отсек, пока Форд бочком усаживался в его кресло, и тут же вернулся, держа в руках маленький пакет с трубочкой. «Ну-ка, подними руку». «Вот так. Ясно?» Форд покорно смотрел, как Билл присоединяет трубочку к вентилю в пи-костюме. «Мне от этого станет легче?» «Должно!» Билл плюхнулся в водительское кресло, и красотка Эвелина с рёвом тронулась с места. «Это хорошо», — вздохнул Форд. «А что со мной случилось?» «Пи-костюм, говорит, что то что-то себя порвал», — ответил Билл, не отрывая взгляда от экрана. И прибавил скорости. «Ха, но это ничего», — сказал Форд, поморгав. «Джимми линтон тоже что-то себе порвал, и у него всё нормально. Даже очень хорошо. Врач запретил ему работать лопатой, так что он стал секретарём совета, представляешь? Теперь ему всего-то нужно вести всякие протоколы собраний и рассылать почту». «Вот это да! Так что, если у меня то же самое, может, папа не будет так уж сердиться, что я хочу стать дальнобойщиком» потому что мне нельзя будет работать на метановом заводе и в коровниках. — Может быть. Билл потрясённо покосился на него. — Ты после всего этого по-прежнему хочешь стать дальнобойщиком? Конечно — Конечно. Билл только покачал головой. Воцарилось полное безветрие. По крайней мере, по сравнению с тем, что было раньше. Вдалеке на равнине то и дело появлялись ленивые смерчи. Чем дальше на север, тем прозрачнее становился воздух. Ярче солнечный свет, сверкавший на выходы горных пород, которые отливали то ржавчиной, то молочным шоколадом, то мандаринами, то новенькими пенни. «Какая красота!» — произнес Форд заплетающимся языком. «В жизни такого не видел. Скажи, мир очень большой?» «Да, наверное», — ответил Билл. «И он наш», — сказал форт «Кто хочет, может возвращаться на Землю» но мы не станем. Мы марсиане». А, а «Видишь, у меня волосы отрастают». Форд поднял руку и похлопал себя по макушке. «Рыжие, как Марс». «Не верти рукой, трубка выскочит». «Извини». «Ничего». «Слушай, может, тебе маску надеть? Кислородом подышишь?» ха Форд натянул маску. Потом он улыбнулся и произнес. «Я понял, кто я такой». Он пробормотал что-то себе под нос, но маска все заглушила. Когда бил поглядел на Форда в следующий раз, тот был уже без сознания. И Билл остался совсем один. Рядом не было Билли, на которого можно кричать и которого можно во всем обвинять. Может, его больше и не будет. С ним нельзя будет спорить, нельзя будет его стыдить, игнорировать и заставлять чувствовать себя тем, кем Билл хотел заставить его чувствовать себя. Нельзя, если он умрёт. Но ведь пока он был жив, он был именно таким. Или нет? Прямая холодная дорога протянулась по плоской холодной равнине. И здесь не было ни милосердия, ни добра, ни зла, ни лжи. Только гигантская машина, которая ехала себе вперёд и которую следовало удерживать на дороге, на что убило уходили все силы. Если у него это не получится, он погибнет. Для Билла оказалось некоторым потрясением осознание того, как часто ему нужны были зрители, кто-нибудь, кто засвидетельствовал бы, насколько ему Биллу страшно, как он зол, кто-нибудь, кто согласился бы, что Билли — совсем никудышный отец. На что он надеялся? Что когда-нибудь он окажется в огромном зале суда и расскажет всему миру, как несправедливо с ним обходили с самого рождения? А теперь он все понял. Нет никакого вселенского суда, никаких законов, которые превратили бы Билли в такого отца, какого хотел себе бил Нет и никакой марсианочки, которая развеяла бы пыльную завесу и привела бы заблудившегося мальчика домой. Красному миру было наплевать, что Билл дуется. Мир мог убить его запросто, между делом, стоит только заманить его наружу. И Билл всегда это знал. Так какой был смысл всё это время злиться? Какой был смысл сжимать побелевшие кулаки и чувствовать ком в животе по поводу того, что всё равно не изменишь? Как бы Билл не злился, это никого не заставило бы переделать мир под него. Но есть люди, которые переделывают мир под себя. Может, и ему удастся переделать мир? Тот маленький его кусочек, который принадлежит ему. Билл поглядел на экраны. Посмотрел, как ветер гонит песок по голой каменистой равнине. На пустоту, которую он ненавидел, сколько себя помнил. Что может заставить его полюбить все это? Так, как любили Билли и форт Он представил себе, как вода льется с неба, как пробивается бурля из-под обледенелой скалы. Может, она окажется голубая. Она станет плескаться, и над ней будет подниматься пар, как в купальнях. Бегучая журчащая вода, которая потопит пыль и сделает красный песок плодородным. И будет зелень. Билл не мог представить себе целые акры акровизиопанели, закрывшие весь мир, всю зелень на планете. Но зелень может появиться сама по себе. Надо только, чтобы было побольше воды. Поначалу чахлые пустынные растенец, а потом... Билл попытался вспомнить название растений школьной программы. Ну да, полынь, секвойи, клевер, дельвейсы, яблоки. Ему вспомнилась детская песенка, которую он когда-то скачал в геймбук. «Хотел бы жить я там, ни здесь, не тут, где золотые яблоки растут». Он прищурился и вообразил, что летит вдоль зеленых рядов без конца и края. Рядов, которые высятся с двух сторон, дают тёплую тень и укрывают от ветра. Ещё одна картина. Тоже из школьной программы. Зелёная лужайка, а на ней пасутся коровы. А сверху небо, полное белых облаков. Из воды они из пыли. А в самых укромных местах поселятся люди. Семьи. Дома, залитые по вечерам тёплым светом, мерцающим за пеленой зелёных листьев как он всегда себе представлял. И среди них будет его дом. Дом, где он станет жить с семьей. Никто, конечно, не подарит ему ни дома, ни семьи, ни уютного безопасного мира вокруг. Никогда. Такого не бывает, но... Билл завернулся в свои мечты. Укрылся от страха и холода и прибавил скорости. В какой-то момент то ли через несколько часов, то ли через несколько дней, этого он так и не понял. Силы у него кончились, и он не мог больше удерживать красотку Эвелину на дороге. Она плавно съехала в сторону, цепляя по пути валуны, и остановилась. Прямо на станции 1000 АК. Билл лежал, обмякнув на сиденье. Он так устал, и ему было так больно, что двигаться он не мог. Форд по-прежнему сидел в кресле и лицо его было скрыто маской. Билл не знал, жив он или уже умер. Мальчик закрыл глаза и провалился в зелень. Он пришел в себя от того, что кто-то барабанил в дверь кабины и кричал. Билл натянул маску и вскочил, не успев сообразить, что это ему не снится. Он нажал на кнопку, люк открылся, и из черного прямоугольника ночного неба в лицо Биллу хлынул красный свет. Там стоял тертый кирпич, дедушка всех дальнобойщиков, с развивающейся на штормовом ветру седой бородищей, а за его спиной, по крайней мере, еще трое дальнобойщиков. Увидев Билла и Форда, тертый кирпич вытаращил глаза за маской и тут же нашарил регулятор громкости на своем пикостюме и переключил его на полную мощность. «Конвой! У нас тут дети! Похоже, это тачка Таунсенда!» Глава десятая Через пару дней Билл вполне поправился. Хотя ему все равно вливали что-то в вену, пока он спал. В голове у него еще не прояснилось, когда пришла мамочка, села у его койки и очень осторожно рассказала ему о Билли. Она говорила, что Биллу не о чем беспокоиться. Она найдет для белли уютный огонек в королеве и обеспечит его всяческой едой и питьем до конца его дней а Билл иногда будет приходить поболтать с ним. Ведь правда будет. Билли всегда так гордился малышом Биллом. Это все знают. И, может быть, Билл иногда станет гулять с ним по трубам, чтобы Билли поглядел наружу. Ведь Билли так любил большую дорогу. Форт еще не поправился. Ему пришлось сделать операцию и удалить разрывавшуюся селезенку, и когда с него сняли пикостюм, он едва не истек кровью. Он еще не очнулся, когда Билл, завернувшись в просторный, не по размеру халат, приплелся, волоча ноги, в реанимационное отделение посмотреть на него. Собственно, ничего другого, кроме как посмотреть, бил не мог сделать. Форт, бледный как простыня, лежал обмотанный кучей трубочек под пластиковым куполом. Не белые у него были только волосы, огненно-рыжие, словно марсианский песок, и зеленоватый кровоподтек вокруг подбитого глаза. Билл сидел, глядя в кафельный пол, пока не понял, что в палату кто-то вошёл. Он поднял глаза. Мальчик сразу понял, что этот человек — папа Форда. Такие же блекло-голубые глаза и такие же торчащие уши. На нём были заплатанные джинсы и грязные ботинки, а ещё вязаная шапка, натянутая очень низко, чтобы скрыть повязку на левой брови. На подбородке у него проросла коротенькая белая щетина, словно лёгкий иний. Он поглядел на Форда, и на блеклые глаза навернулись слезы. Потом он поглядел на Билла. Билл смотрел в пол, аккуратно поставив носки тапочек по шву между плитками. — Ты, наверное, тот мальчик-дальнобойщик? — спросил папа Форда. — Мне следует поблагодарить тебя от имени моего Блач-Форда. — Блач-Форда? — огорошенно приспросил Билл, не сразу поняв, кто имеется в виду. — А... «Ну да. Та женщина обо всем не рассказала», — продолжил папа Форда. «Мой Бладчфорд был ни в чем не виноват. Бедный мальчик. Ничего удивительного, что он перепугался и убежал. Твой отец хорошо поступил, что приютил его. Мне очень жаль, что с мистером Таунсендом случилось такое несчастье». «Мне тоже», — пробормотал Билл. «Но Фор... Бладчфорд...» обязательно поправится». «Не сомневаюсь», — сказал папа Форда с тоску и надеждой, глядя на сына. «Мой Бладчфорд — сильный мальчик. Не то, что его брат Сэм. Можно растить своего ребёнка с рождения и прилагать все усилия, чтобы научить его, что хорошо, а что дурно. И вдруг вадим прекрасный день оказывается, что вы чужие друг другу. Так вышло с моим Сэмом». Я должен был это предвидеть, заметить, как он от нас отдаляется. На самом деле в нем никогда не было толку. Слабак. Не то, что мой малыш Бладчфорд. Он-то никогда ни на что не жаловался, никогда не требовал суетного. Он-то знает свое место в мире. Когда-нибудь коллектив будет им гордиться. Билл с трудом сглотнул. Он понимал, что коллектив никогда не будет гордиться Фордом, что Форд при первой же возможности окажется на большой дороге, потому что он влюблен в горизонт, а озлобленное сердце старика разобьется еще раз. И тут все случившееся обрушилось на Билла всей своей тяжестью. Он в жизни не чувствовал себя таким несчастным. «Сэр, скажите, пожалуйста», — проговорил он, — «что нужно, чтобы вступить в МСК?» «А?» — обернулся папа Форда. «Что вы там делаете?» Папа Форда испытующе поглядел на него, покашлялся. «Молодой человек! Дело не в том, что ты делаешь. Дело в том, кто ты есть!» Он подошел, сел рядом с билом и расправил плечи. «Нужно быть человеком, который верит, что новый мир стоит тяжкого труда. Нельзя быть слабым, боязливым, алчным!» Нужно понимать, что главное и единственно важное — это создать новый мир, причем для всех и каждого, а не для себя одного. Может быть, ты и не увидишь этот новый мир, потому что создать его так, как надо, — это очень трудно. Это потребует всех сил и всей решимости, и может статься, что в конце концов у тебя не будет ничего, кроме осознания выполненного долга» но тебе больше ничего не будет нужно. Голос у него оказался высокий и резкий, — говорил он так, словно читал выученную наизусть лекцию. Но глаза у него сверкали, как у Форда, когда тот впервые смотрел в безбрежное небо. — Понимаете, я хочу изучать сельское хозяйство, — признался Билл. И вот подумал, может, когда сдам все экзамены, то вступлю в МСК, — Я хочу, чтобы мир был такой, как вы говорите. Я всегда именно этого и хотел». «Прекрасно, сынок», — сказал Папа Форда и степенно кивнул. «Учись усердно, и тогда, не сомневаюсь, мы с радостью примем тебя. МСК нужны такие молодые люди, как ты. Я от души рад, что у моего Бладчварда такой замечательный друг. Мысль о том, что за наше дело борются два таких юных героя, как вы — «Вселяет надежду на будущее!» Он пожал Биллу руку. И тут в палату заглянула медсестра и сказала, что часы посещения окончились. Папа Форда ушел вниз по склону. Билл поплелся в свою палату. Ложиться он не стал. Сел на стул в углу и стал смотреть в окно на купол поселения посреди холодной красной пустыни, на далекую двойную линию валунов. Там где проходила большая дорога в те края, которых Билли никогда не увидит. И расплакался, тихо, молча. И слезы закипали у него на щеках. Он не знал, кого ему так жалко. То ли Билли, то ли папу Форда. Старый мир кончался. Начинался новый. «Кейдж Бейкер», «Где золотые яблоки растут», — повесть читал Олег Булдаков.